7 Январь 4. Сознание питается светом. Общение с светом насыщает сознание, как солнце растение. Матери Агни-йоги. Шлю ласку сердца и с нею любовь. У людей чувства и привязанность их временны, у нас постоянны. Если любим, то навсегда. Наблюдение над собою приблизит расчленение проводников и возможности действовать отдельно в каждом из них. Но надо, чтобы и воля окрепла. Воля — это рычаг могущества духа. Стареет тело, но не дух. Приближается сужденное время. Постоянная борьба и постоянное преодоление — основа продвижения духа. Иначе продвижения нет. Не может затраченные усилия не дать результатов. Неслышно и невидимо для глаза наливается колос духа. Самое трудное владение мыслью достигается постоянной тренировкой. В каждый данный момент можно направить мысль в нужное русло, избегая праздномыслия. Оно очень вредно, ибо ведет к разложению. Указуя на нужность преодоления себя в области активности мысли. Как начинать? Мыслью о возможности преодолеть все. Ступень мысленного преодоления препятствия, самое важное, без нее невозможно. упорно мысль. Нет таких препятствий, которых нельзя было бы преодолеть мыслью. Преодолев препятствие в мыслях, мысленно усиливают мысль, пока не уплотится она в действие уже внешне. Если нет результатов, мысль значит слаба, значит сомнение, колебания, неуверенность подрезали ее крылья. Следует яро запомнить, мы цели достигнем, ибо вместе идем.